108:6, май 13. Меня гнали, гнать будут и вас. Меня преследовали, преследовать будут и вас. Меня распяли, распинать будут и вас. И кто знает, что лучше? Распятие и теле, и распятие в духе. Но таково учись всех идущих под знаменем света. Мучениками науки называли их, хотевших дать новые знания человечеству. Нежели забудем Галилею, Иоанна Гуса, Коперника, Спинозу и других имена коих тысячи. Небес ли в тебе, говорили спасителю люди, и разбойника предпочли ему, принёсшему спасение миру. Так уж устроен человек, что поносит всё лучшее, всё высшее, всё выходящее из рамок общепринятой обычности. И с какой уверенностью, и с каким авторитетом порицают и поносят дипломированные невежды и общепринятые авторитеты всё, что не согласуется их окаменевшим и застывшим представлениям о вещах. Ковалевский. Жанна д'Арк, Роберт Фултон, что пришлось испытать им отблагодарного человечества, а главное от соотечественников своих за то, что они им дали. Сперва поносят, а потом распнут остопчу пятой, а потом вознесут и возвысит и воздадут почитание. Малого стоит признание человеческое, ибо жестокая цена уплачивается за него. Первых христиан жгли, убивали и терзали на аренах с зверями, за что? Пушкин и Лермонтов погибли от руки людей в расцвете своих сил и таланта, за что? За что Оригена томили в темнице? За что пострадали они, тысячи лучших, стремившихся дать человечеству то, чего оно не имело? Графу Сан-Жермену, посланику братства, приклеили ярлык шарлатана только за то, что знающе что будет, пытался спасти страну от грядущего бедствия. Следствие видим. Погибли все, его предупреждения не принявшие. И ныне повторяется то же: порицают, осуждают, обливают потоками клеветы и грязью посланных наших. Маковский, художник, талант, сотрудник, однакошник вылил ушатые грязи, приправленные тонким и сильным ядом на сотоварища своего. За что? Что он ему сделал? Римляне говорили: Абу мерших не злословить, но это были римляне. Падшее сознание современных служителей тьмы этого не понимает. Они идут в формулы, и я его лигну, пуская слинные копыта, знаете. Почившего гиганта дух, передавшего Новый Завет человечеству и свет миру принёсшего, поносит и пытается развенчать близки когда-то ему человек. Как это назвать? том поступку одно назвали предательство но знай ему честь иуды предавшего учителя света неужели думает избежать это участь и тёмный он поноситель Николая Константина Рериха провозвестника учения жизнь апостола красоты при течении грядущего в мир владыки майтреи для чего этот новый иуда искрёт совершил грязное дело своё Почему захотел он очернить память покойного художника? Что плохого тот сделал ему? Спросите предателя, вряд ли он ответит. Но скажем мы, окружённый тёмными шептунами, подпавший под воздействие тьмы, он стал жертвой их, служителей зла, противников света, всё проносящих, всё оскверняющих, что несёт человечеству свет. Легнувший копытом пустынного льва сам львом не станет, но лишь обнаружит тёмную сущность свою и явно себя причислит в стан противников света. Много их лежающих теперь расплодилось по миру. Последнее разделение человечества отметает их в сон козлещ, о которых Спаситель сказал своё слово. И кто знает, незапострочную ли плату газетной статьи За эти пресловутые 30 сребренников подвергся хулению тот, кто всю свою жизнь отдал на служение людям. Напрасно, говорит клеветника забвенье. Чтобы люди кого-то могли вознести, требуется известное время. Много великих людей умерло мнечтей безвестности, чтобы спустя какое-то время быть вознесёнными на вершину почитания. Что знал мир о Христе в тот момент, когда в какой-то Галилее был распят какой-то, не то бунтовщик, не то не признанный пророк, не то религиозный фанатик. Только в веках засияла звезда Спасителя немеркнущим светом. Так же засияет в веках и в должное время имя того, кого так нечестно поносит Маковский. правда не в той степени силы, как звезда Галилея и Ленина, но тем же по сущности, немеркнущим светом единой истины, единого света для всех веков и народов. И тогда, когда о маковском даже и самое память исчезнет, светлого гуру будет почитать человечество как носителя света, как посланника белого братства, как притечу новой эпохи огня. когда мы врымим уже полностью наступивший